Глава 4. Об упорядоченных звуках. Природа уха в том, чтобы жаждать звуков. Но когда сердце несчастно, можно не услышать ни одного из пяти звуков, хотя бы они звучали совсем рядом. Природа глаза – жаждать ярких цветов. Но если сердце нерадостно, можно не заметить и вблизи ни одного из пяти цветов. Природа носа – жаждать ароматов, но когда сердце нерадостно, можно не почуять и вблизи аромата орхидеи. Природа рта – желать приятного вкуса, но когда сердце нерадостно, то можно выставить яство всех пяти вкусов, но они не полезут в рот. Жаждут ухо, глаз, нос и рот, но радуется или не радуется сердце. А сердце может радоваться лишь тогда, когда оно пребывает в гармонии и равновесии. Ухо, глаз, нос или рот могут предаться своим желаниям лишь тогда, когда радуется сердце. Порадовать же сердце можно, приведя его к гармонии. Приходит же сердце к гармонии, когда оно следует упорядоченному. Посему, когда в музыке есть упорядоченность, в сердце также наступает упорядоченность. Человек по своей природе жаждет долголетия и ненавидит преждевременную смерть, жаждет спокойствия и ненавидит тревогу, жаждет славы и ненавидит позор, жаждет отдохновения и ненавидит труды. Когда эти четыре стремления удовлетворяются, а четыре ненавистные вещи удаляются, сердце приходит к упорядоченности. Достижение четырех желаемых заключено в постижении законов жизни. Если законами жизни руководствуются при управлении собой, жизнь приобретает полноту, а когда жизнь приобретает полноту, она становится долгой. Если законами жизни руководствуются при управлении государством, тогда законы приобретают прочность. А когда законы приобретают прочность, весь мир приходит в покорность. И посему для упорядоченности сердца необходимо знание законов жизни. В музыке также должна существовать упорядоченность звуков. При слишком громком звуке человек приходит в состояние потрясения. А если в состоянии потрясения слушать громкий звук, ухо не в состоянии будет его вместить. Поскольку оно не в состоянии будет его вместить, создастся затор, и как следствие этого потрясение душевное. При слишком слабом звуке человек приходит в состояние расслабленности. А если в состоянии расслабленности слушать тихий звук, уху его будет не хватать. Поскольку его будет не хватать, создается нехватка звука, и как следствие этого – пустота в душе. Если звук будет слишком высоким, он внушит тревогу. А если в тревожном состоянии слушать высокий звук, в ушах будет стоять звон, Человек вследствие этого перестанет различать звуки, а перестав различать звуки, окажется на грани душевного истощения. Если же звук будет слишком низок, он вызовет удрученность. А если в состоянии удрученности слушать низкий звук, ухо его не схватит, впадет вследствие этого в рассеянность а затем на это разгнивается и человек. Посему слишком громкие, тихие, высокие и низкие звуки нельзя отнести к звукам упорядоченным. Что же тогда есть звуки упорядоченные? Упорядоченные звуки есть звуки срединного положения. Что есть срединное положение? не превосходящее по величине одного дзюня, не перевешивающее одного ши, будет как раз посредине между малым и большим, легким и тяжелым. Тон желтого колокола, нота гун, то есть ре, есть корень всем звукам. Он как раз посредине между высокими и низкими. Среднее и зовется упорядоченным если упорядоченным образом внимать упорядоченным звуком, в душе наступит гармония. Радость тогда не чрезмерна, а равновесие и покой совершенны. Посему музыка времен истинного правления покойна и приятна, и правительство беззаботно. Музыка гибнущего царства трагична и гнетуща и правительство вероломно. Ибо музыка всегда связана с образом правления, влияет на нравы и смягчает обычаи. Даже если обычаи уже утвердились, музыка все же в состоянии их изменить. Посему, во времена, когда в мире наличествует дао, достаточно послушать музыку, чтобы судить об обычаях. Достаточно взглянуть на образ правления, чтобы узнать, каков правитель. Потому цари древности всегда полагались на музыку как средство наставления. В императорском храме предков Циньмяо струны-лютни звучали тихо и нежно. За каждым пропетым словом следовало три вздоха, вещавших о чем-то высшем, чем сама мелодия. При великой жертве было обычай выставлять темную чашу и блюдо сырой рыбы, а жертвенную похлебку ничем не приправляли, что указывало на нечто высшее, чем сама вкусность. Ибо, создавая обряды и музыку, цари древности помышляли не о том, чтобы порадовать глаз и ухо, потрофить устам и утробе, а о том, чтобы наставить народ в развлечении доброго и дурного, привить ему чувство закона и долга».